Механиков люди увидели сразу, как только вошли в подарочный свод. Они шли рядом плечом к плечу, неторопливо и размеренно переставляя огромные ноги. Поле зелёной травы по обеим сторонам от дороги было испечрено серыми пятнами комбинезонов безухих, которые не отставали от своих покровителей, но и не стремились вырваться вперёд. Войдя через пустой дверной проём в здание, расположенное слева от арки,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 «Пора, Ива!» — отрывисто бросил наблюдавший за перемещением противника Киванов. «Механики входят в город». Киванов и Кийск заняли места по обе стороны от дверного проема. Кийску была видна та сторона улицы, откуда должны были появиться механики. «Пора!» — негромко произнес он, увидев тускло отсвечивающий в лучах заходящего светила металлический торс механика и бросился вперед. Следом за ним выбежал на улицу Киванов.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 Выстрел выбил суставное сочленение ноги механика, но оперевшись на повреждённую ногу как на костыль, железному исполину удалось сохранить равновесие. Киванов разрядил свой гравимёт в механику в грудь. Металлический монстр качнулся назад, перевалился спиной к стене здания и съехав по ней, оказался сидящим на земле, раскинув ноги в плотном сером облаке сорванной со стены штукатурки.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 когда в глубине лазерных стволов вспыхнул ослепительно яркий голубой свет кейск ничком бросился на землю и в тот же самый момент чёрная тень накрыла его удивляясь тому, что всё ещё жив, кейск приподнял голову между ним и его убийцей встал второй механик опустив руку вниз Он поймал смертоносные лазерные лучи на открытую ладонь и убрал ее только когда его напарник выключил свои лазерные пушки и нацелил стволы на дверной проем в дом напротив, где прятались люди и летуны. За считанные секунды механики успели обменяться колоссальным объемом информации и согласовать свои дальнейшие действия. Параллельно с этим данные о злоумышленниках, поиск которых был начат ещё месяц назад на Драворе, были сброшены в информационную сеть. Ладоньки иска лежала на рукоятке гравимёта, но выстрелить он мог только по лазерам сидевшего на земле механика. Куда было направлено оружие другого, он не видел. Киванов стоял в 10 м от кейска, держа гравимёт у груди.